Он был наполнен наконечниками для стрел, железными, хорошо заточенными наконечниками. Они лежали аккуратными рядами, каждый в пластиковом пакете. Они были штампованы, но штамп тщательно имитировал неровность ручной ковки. — Как ты думаешь? — донесся до него голос жана Почему не прилетели новые? Почему остались только роботы? — Я не знаю, — откликнулся Андрей. Стеллажи, стеллажи, орудия, которые предназначались для степняков, и орудия, которые им еще предстояло получить. Ящик со стременами, контейнер со стальными мечами, пакеты с семенным зерном, железные гарпуны, стальные иглы. Коридор уходил далеко вперед, и для того, чтобы понять, где рубеж опеки, надо было потратить еще немало времени — На несколько секунд Андрей задержался у широкой арки, что вела в еле освещенный зал, где длинными рядами стояли агрегаты, накрытые одинаковыми серебряными кожухами. Контроль над планетой требовал невероятной изобретательности и сказочных ресурсов. Но все это не спасло богов. «Эй!» — донесся далекий крик Жана. «Иду». Андрей выбрался из шахты. «Что там?» — спросил Жан, глядя на железный меч, который Андрей захватил с собой. «Склады. Склады, бус и других подарков для дикарей. Для общего пользования». Андрей пошел к выходу. «Грустно», — сказал Жан, аккуратно закрывая полок, словно боялся нарушить покой тех, кто там остался. «Такие усилия, и все впустую». «Не совсем впустую. Все те люди существуют». Андрей обернулся к спящему становищу. «Они рабы изувера Октена Хаша». «Кто такой Октен Хаш? Дикий мальчишка». Ему протянули конфетку, и он оттяпал руку дающую. Теперь ему придется надеяться лишь на себя. Справа над горами небо начало светлеть. Прохладный ветерок заребил темное озеро. В центре оно взбурлило, и волны разбежались, раскачивая тростник у дальнего берега. Акула проголодалась». «Акула ждала жратвы». «Не дождешься», — сказал ей Андрей, запихивая черную тогу, позаимствованную у выключенной ведьмы. Жан не понял и спросил. «Ты кому грозишь?» «Не знаю», — сказал Андрей рассеянно. «Лучше бежать туда, через горы», — сказал Жан. «И куда же мы побежим?» «Сначала надо уйти как можно дальше», — сказал Жан. «Потом мы найдем способ связаться с нашими». И далеко мы уйдем с тобой по степи пешком. В лучшем случае нас догонят через несколько часов. В худшем нами позавтракает первый же тираннозавр». «Так что же, сдаваться Октяну Хашу?» «Это вариант», — серьезно сказал Андрей. «Мы выберемся отсюда. Потом зажжем большой костер», — сказал Жан. «И нас увидят сверху». «При нескольких условиях», — возразил Андрей. Во-первых, надо быть уверенными, что наши вообще наблюдают за планетой. А большого смысла я в этом не вижу. Но ведь они должны нас отыскать. Судя по их информации, нас нет. Мы погибли на станции. Но даже если корабль все еще на орбите, как ты зажжешь костер? Трением? Или ты спрятал в ухе зажигалку? Это не означает, что мы должны сдаваться». «Я тебя к этому не призываю, и если бы я любил сдаваться, то не стал бы тебя искать. Но ведь ты сюда добрался сам. Не сам. Я бы и часа не выжил в степи, если бы не Белогорочка. Белогорочка?» И когда это имя было произнесено рядом, другим человеком, вернулась Белогорочка. Ее только что не было. Она была изнана из памяти». Белогурочка, которая спит, доверчиво спрятав голову у него на груди. Белогурочка с бешеными от злости глазами. Белогурочка, плачущая в лесу. «Она меня выручила из плена», — сказал Андрей. «Иначе как я мог оказаться здесь?» «Правильно. Я думал все время, куда тебя спрятали. Ведь ты должен был оказаться в святилище раньше меня. Ее послал отец?» «Как-нибудь расскажу». Они шли вдоль озера. Было видно, как просыпается становище. Раздался плач ребенка, откинулся полог в одной из кибиток, и женщина спустилась к тростнику за водой. Громкий голос доносился от табуна, что пасся на склоне. «Странно», — сказал Жан. «А почему она оказалась в становище?»